Глава 33. Придя домой, Даниэль достал учебники по авиации и разложил их на столе. Надо было срочно отвлечься, заставить свой мозг работать, думать. Подготовка к большой учёбе и предстоящим экзаменам отвлечёт его. Он открыл первый попавшийся учебник по аэродинамике и стал вчитываться, обращая внимание на родные слова «закрылки», «предкрылки», «выход из штопора». «Не дай бог войти в штопор, выход из которого настолько тяжёлый, что, кажется, граница между жизнью и смертью. Кажется, сейчас он был именно в таком состоянии, не представляя, как действовать дальше». «Что ты учишь, Даниэль?» Голос матери заставил его очнуться. Она села напротив и взяла в руки книгу в зелёном переплёте. Его сердце дрогнуло, а эту книгу ему подарила Джина Паркер «Между небом и землёй» автобиографический учебник по авиации, написанный её мужем. «Готовлюсь к экзаменам, времени осталось совсем мало». Он наблюдал, как она открыла учебник и прочитала название главы, написанное жирным шрифтом. «Посадка в условиях бокового ветра». Она грустно вздохнула. «Быть пилотом — большая ответственность, я так боюсь за тебя. Самолёты — самый безопасный вид транспорта, тебе не о чем беспокоиться». «Любая мать переживает за своё дитя, милый. Сколько самолётов разбивается!» Она трясла перед ним книгой, автор который погиб в авиакатастрофе. Но ей лучше об этом не знать. «Я не могу без неба. Это моя жизнь. Ты даже не представляешь, что значит находиться в небе. Там происходит целая жизнь!» Он улыбнулся, вспомнив цитату из книги Джона Паркера. «Другой мир со своими правилами». Он взял книгу из рук матери. Простой, невзрачный зелёный переплёт скрывал яркое содержание. Даниэль прочитал её в первый же день. Джон Паркер был пилотом с тонкой душой, который отразил всю жизнь между небом и землёй. Смерть забирает лучших. Эту книгу мне подарила очень милая женщина, жена автора. Джон Паркер был пилотом, капитаном, одним из лучших. Его дочь работает со мной в одном экипаже. Оливия. Оливия Паркер. Её имя, произнесённое вслух, согрела голос. Он не произносил его уже очень долго. Хотелось повторять снова и снова, вслух, громко. «Англичанка, чей характер подобен взрыву вулкана, дочь капитана, воспитанная им, имеющая его характер, буря и шторм среди ясного неба, порыв бокового ветра, меняющий направление самолёта». Он усмехнулся и поднял глаза, встречаясь с удивлённым взглядом матери. Мария была шокирована словами сына. Она не верила своим ушам, но молчала, давая понять, что готова выслушать всё, что накопилось у него внутри. Даниэль тоже молчал, больше не рискуя говорить об этом. Наступила пауза, каждый думал о своём. Мария первая прервала её, произнося тихим шёпотом, боясь спугнуть то, что слышала минуту назад. «Паула мне как дочь, ты это знаешь». Я всегда мечтала, чтобы ты женился на ней. Я представляла вас одной семьей. Я никогда не задумывалась о том, что у тебя есть право выбора, Даниэль. Сейчас впервые ты говорила девушке с такой страстью, что по моей коже пробежали мурашки, и эта девушка не Паула. Она смотрела в глаза сына, видя в них потерянность. Я приму любой твой выбор, если он сделает тебя счастливым. Я буду счастлива, зная, что счастлив мой сын. Даниэль опустил взгляд в книгу. Он не мог понять, что сказал такого, на что так волнительно отреагировала мать. «Мне нравится Паула. Она такая, какой должна быть жена. Штиль. С ней я буду чувствовать себя спокойно. Я сделаю ей предложение, мама, и уеду отсюда женатым человеком». Он отчеканил эти слова, как под гипнозом. Не задумываясь о том, что ставит штамп в своей жизни. Ему надоело думать об этом. Я женюсь на Пауле». Мария кивнула, но лицо не сияло от радости. «Поступай так, как велит тебе сердце, а не разум». Она встала и вышла, оставляя Даниэля одного с книгой в зелёном переплёте в руках. Два дня Даниэль провёл в полном отрешении, погружённый в учебники по аэродинамике. Ему уже звонил возбуждённый Джек Арчер, готовый броситься с головой в учёбу и ожидающий друга в Дубае. Подходило их время. Время для ещё одного рывка. «Пилот международного класса, капитан Даниэль Фернандес-Торрес, ты готов стать первым?» Он смеялся в трубку. «И единственным!» — буркнул Даниэль, закрывая учебник. «Что нового расскажешь, капитан Джек Арчер?» «Нового?» Арчер задумался. Видимо, ничего нового не происходило. Кроме того, что сократили рейсы, ничего. Пилотов не хватает. Все решили стать умными и ушли на повышение. Стюардессы отдыхают, веселятся, гуляют. Одним словом, развлекаются, пока есть возможность. Почему-то в мыслях Даниэля возник образ Оливии. Она спит, спит и спит. В своей маленькой комнатке. На большой кровати, которая занимает всё пространство. Пусть отдыхает. Когда он вернётся, покоя не будет. Их будут ставить в рейсы каждый день, нагоняя упущенные. «Ты скучаешь?» Голос Арчера на том конце заставил Даниэля вздрогнуть. «Скучает? По Оливии?» По её голубым глазам, по её дыханию на своей коже, по изгибам её тела или по стону, срывающемуся с её губ. Скучает? Уже два дня эта скука не даёт ему покоя. Уже два дня он полностью зарылся в книге, чтобы не скучать. алё Фернандес, ты думаешь, скучаешь ты по работе или нет? Хорошо же ты там отдыхаешь», — засмеялся Арчер. И дэниэл выдохнул. «По небу? Скучаю, конечно». Они обсудили ещё ряд важных вопросов, касающихся учёбы и экзаменов. Было приятно слышать друга, но даже его голос о многом напоминал Даниэлю. Всё было связано с той, которую он решил забыть. Но чем больше проходило времени, тем больше он понимал, что думает о ней всё чаще, уже ночами, вспоминая каждую деталь её тела. Шрам на груди. Откуда? Он не спросил её, но сейчас ему хотелось знать. Шрам — это значит, когда-то была боль. Боль ушла, оставив отметину на всю жизнь. Мысли лишь сильнее нервировали, казалось, этому не будет конца. Паула стала прозрачной, безликой, а воздух пустым, не давал дышать полной груди. Время шло, пора было принимать решение, самое ответственное в его жизни. Он как будто входил в штопор со страшной скоростью, теряя высоту. «Я сделаю предложение Пауле сегодня, но я не хочу большого свадебного торжества, просто церковь и всё». «Никому не нужно шумное веселье». Он сказал это за обедом у Сильвии, на котором присутствовали лишь мать и две сестры. «Ты с ума сошёл?» Воскликнула Мария. «Девушка обязана быть невестой. Любой девушке хочется большого праздника на свадьбу». Сильвия прокашлялась, роняя ложку в тарелку. «Ты всё решил за неё? А ты спросил Паулу, хочет ли она за тебя замуж? Эти капитанские замашки Даниэль оставь для своего экипажа». «Сильвия права». Даниэль понимал это, но ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось как можно быстрее разобраться со свадьбой. «Тебя научить, как делать девушке предложение?» улыбнулась сестра. «А то, боюсь, ты отдашь ей команду». «Зачем меня учить?» — возмутился он. «Куплю цветы и вручу со словами. Давай, наконец, поженимся. Какие цветы она любит? Не розы, надеюсь?» «Она любит алые розы», — произнесла Мария, — «За столько лет она прекрасно узнала Паулу. Это её любимые цветы». Даниэль вздохнул, вспоминая единственную девушку, которая не любит розы. Даже в этом она перечила всему миру. Паула же, напротив, была слишком банальной, но это и к лучшему. Не надо ломать мозг, выбирать цветы. «Боже мой!» — не выдержала Сильвия. «Что ты творишь? Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни!» Она шла следом за ним, провожая до дверей, но он не слушал её, быстрым шагом направляясь к выходу. «Я всегда всё делаю правильно». «Посмотри на меня, Даниэль!» Она схватила его за руку и развернула к себе. «Ты испортишь жизнь себе и Пауле, Ты её не любишь!» Он положил руки на её плечи, смотря в глаза, пытаясь успокоить. «Зато она будет хорошей женой и матерью, будет ждать меня на земле, радоваться моему приезду домой, делать меня счастливым». Он отвернулся от сестры, открывая дверь, но та выкрикнула ему вслед. «Она будет хорошей женой и матерью, будет ждать и радоваться твоему приезду, но счастлив ты будешь только стой, на которую ты любуешься весь полет. Ты будешь приходить домой злой. Паула будет раздражать тебя, но еще больше ты возненавидишь себя, понимая, что когда-то поторопился и сделал неправильный выбор». Она кричала, пытаясь хоть как-то донести до него смысл своих слов. Даниэль повернулся, не веря своим ушам. Ещё никогда сестра не повышала на него голос. Женщины выжили из ума. Мать и Лордес вышли из кухни на крик. Что за шум? Но их никто не услышал. Хмурец Даниэль сделал шаг навстречу сестре, повышая голос на два тона. «Откуда тебе знать, на кого я любуюсь в полёте? Не нервируй меня, Сильвия!» «А почему ты занервничал?» Она, наконец, понизила голос. «Кто заставляет Даниэля Фернандеса Торреса?» «Нервничать?» «Девушка, чье имя — Оливия?» Он не ожидал услышать это. «Все, что угодно, но только не это имя. Откуда Сильвии знать про Оливию? Или он уже шепчет ее имя вслух?» Злость, гнев. Он сжал руки в кулаки, чувствуя боль. «Этого имени нет в его жизни и никогда не будет. Это имя для меня ничего не значит», — твердо сказал он и вышел во двор, оставляя своих родных. Грудь сдавливала с такой силой, что становилось трудно дышать. Хотелось сорвать с себя одежду и вдохнуть полной груди. Даниэль шёл по пляжу, ощущая тепло песка, жалея о том, что он не обжигающе горячий. Он пытался оставить позади свой гнев и, наконец, дойти до Паулы. Сделать то, что надо было сделать ещё 10 лет назад. Он так решил, и решение своё не изменит. Подойдя к первому же цветочному ларьку, он выдохнул, открывая дверь. «Мне нужен самый большой букет красных роз. Всё просто. Розы. Продавщица широко улыбнулась, но Даниэль так нервничал, что не заметил знака внимания. Он думал, подбирал правильные слова. Взгляд случайно упал на голубую орхидею, и волнующие мысли моментально его покинули. Она стояла одиноко, манила к себе. Нежно-голубые листья были открыты, демонстрируя свою красоту. «Сегодня привезли одну», — сказала девушка, проследив за его взглядом, и достала красные розы. «Только одну». Даниэль аккуратно коснулся пальцем голубого лепестка, ощущая его шелковистость и нежность. Он напрочь забыл про свой гнев «Это Ванда, голубая орхидея, очень редкий вид. Они растут в Азии. Их проблемно сюда вести Вам какой лентой перевязать букет?» «Мне казалось, они очень стойкие», прошептал он, не отводя глаз с голубого цветка. «Да, он был необычным и единственным». «Вы ошибаетесь, орхидеи очень ранимые». Даниэль тут же убрал руку, боясь причинить вред, он ошибался. Но этот цветок действительно подходил Оливии, манил своей формой, своей красотой необычностью. Как он пахнет? Запахи самые разные. Кому-то запах орхидеи напоминает что-то сладкое, ваниль, многие чувствуют запах меда, шоколада. Даниэль закрыл глаза, создавая в памяти запах. Кофе. Да, засмеялась девушка. Такое я тоже слышала. И пахнут они «Только ночью». Он не сомневался. Орхидеи, как Оливия, полностью одурманивают голову ночью. «Может, вы передумали и хотите купить её?» «Нет». Он отрицательно покачал головы. «Ещё не время». Приняв из рук девушки огромный букет, Даниэль понял только одно. Все эти розы не стоят и одного листка на голубом королевском цветке. Дорога до дома Паула оказалась слишком короткой, он так быстро дошёл, что хотел было повернуть обратно и сделать ещё один круг. Он опёрся на калитку, смотря на уходящие солнечные лучи и пытаясь привести в порядок мысли. Холодная голова стала горячей, слишком горячей, обжигающей. Это противоречило всем правилам, но уже не пугало. Собравшись с духом, он позвонил, и Паула тут же открыла дверь так быстро, что ему показалось, она наблюдала за ним. Её радость не была поддельной. Она обняла букет. «Самый долгожданный, самый желанный!» На секунду Даниэлю стала жаль её. «Она ждала его так долго! Она достойна быть счастливой!» «Мне надо поговорить с тобой, Паула!» Девушка не почувствовала в его голосе сожаления. Она не хотела этого слышать. Предложила ему сесть и стала возиться с цветами. Сколько радости, сколько эмоций он видел на её лице в эту минуту! «Паула, Даниэль почувствовал, что в горле пересохло, и прокашлялся, пытаясь растянуть время. Она села рядом, улыбаясь, пытаясь морально подбодрить его. Она ждала его визита, ждала 10 лет. «Ты удивительная девушка, добрая, открытая». Даниэль понял, что никогда не был романтиком на земле. «Красивые слова, цветы — всё это не его. Почему нельзя выкрикнуть просто то, что он хочет сказать, и больше не мучиться? Ты доказала, что способна любить и ждать, ты будешь хорошей женой». Он замолчал, чувствуя, как сильно стучит сердце, ощущая, как пальцы девушки сжимают его руку. Её глаза смотрели с такой надеждой. Он возненавидел себя и Оливию. «Но не для меня». Всё раскололось, полетело ко всем чертям. «Где-то впереди, возможно, есть свет, возможно, мрак». Даниэль не знал, но был уверен, что идти вперёд будет тяжело. Англичанка победила в борьбе, о которой и не подозревала. Орхидея против розы, небо против земли, шторм против штиля, боковой ветер, изменивший курс его жизни. Он шёл по пляжу, пиная песок. Хотелось кричать во весь голос, но он запивал этот крик алкоголем. Даниэль Фернандес Торрес был пьян, и это смешило его больше, чем победа Оливии. Утро встретило засухой во рту и сильной головной болью. Накинув одеяло на голову, он застонал, вспомнив институтские годы. Как давно он не напивался. Но тогда была другая причина. Веселье. Сейчас он вырос, и причина стала иная. Безвыходность. Ситуация оказалась критической. впор кричать «Мэйдэй». Мысли рвали мозг на части. От них не было спасения. Желание только одно — уснуть и проснуться лет через пять. Может, этого времени хватит, чтобы успокоить себя. Или лучше подняться на борт своего самолёта, сесть в капитанское кресло, включить двигатели, разгоняя самолет по полосе и подняться в небо. Он всегда находил успокоение в небе. Только теперь всё сложнее. Теперь он не один покоряет его. На борту девушка, которую он желает с такой силой, что отказался от тихой, спокойной жизни. Как теперь быть? Видеть её каждый день, желать, думать и не иметь». Арчер прав, надо было отдать её в другой экипаж. Но не видеть Оливию будет гораздо мучительнее, чем ощущать её присутствие каждый день. Даниэль вымученно вздохнул. Оливия Паркер ненавидит его. Пусть ненавидит. Так будет легче. К обеду он спустился вниз, молча. Прошёл по этажу, как привидение. Мать проводила его взглядом, боясь задать вопрос. Но молчание сына, который вчера должен был сделать предложение девушки, пугало её. Даниэль был сам на себя не похож, растрёпанный, небритый и, кажется, ещё пьяный. «Она отказала тебе?» Даниэль, хмурясь, посмотрел на неё, и только сейчас Мария заметила тёмные круги у него под глазами. «Где был её сын всю ночь?» «Я отказал ей», — монотонным голосом произнёс он. В комнату вбежала Сильвия, но, увидев подобие брата, вскрикнула от неожиданности. «Бог мой, мама, что с ним?» Даниэль даже усмехнулся. Желание увидеть себя в зеркале всё возрастало. Он налил стакан воды и залпом выпил. Этого показалось мало, и он повторил. «Свадьбы не будет, твой брат сошёл с ума». «Святые небеса!» — взмолилась Сильвия. «Неужели в твоём мозгу просветление? Почему ты в таком виде? Ты пьян? Не пойму, празднуешь ты или грустишь?» Столько вопросов от одного человека он не мог осилить с первого раза но попытался ответить хотя бы на один. Я ещё не думал над этим. Как восприняла эту новость Паула? Не унималась Сильвия, желая знать все подробности. Плакала. Язык заплетался. Кажется, алкоголь ещё действовал. Плакала и плакала. Много плакала. Всё время плакала. Столько слёз от одного человека я никогда не видел. Понятно. Вынесла свой вердикт сестра и посмотрела на мать. Ему надо проспаться. Даниэль кивнул, допивая воду, желательно до самого отъезда. Поднявшись к себе в комнату, он лёг и уснул. Сколько прошло часов или дней, он не знал, потерялся во времени. Но сон ему был необходим. «Никогда не думала, что ты можешь так себя измотать!» Он слышал шёпот сестры возле уха. Она гладила его волосы, как в детстве. «Никогда не видела тебя таким. Что случилось с жизнелюбивым Даниэлем?» Всё пошло наперекосяк. «Сейчас бы в небо и забыть обо всём». «Ты переживаешь из-за Паулы?» «Нет». «Из-за Оливии?» Молчание было ответом. Он встал, подошёл к зеркалу и улыбнулся, не веря глазам. «Если я так приеду в Дубай, меня уволят». «Так приведи себя в порядок». Она кинула ему полотенце, и брат на лету поймал его. «Кстати, борода тебе идёт. Выглядишь, как коренный житель арабской страны». «Спасибо». «Хочешь поговорить?» «Нет». «Даниэль!» Сильвия встала, преграждая ему поди в ванную. «Ты ничего не говоришь. Скажи хотя бы одно Ты счастлив?» Полотенце чуть не выпало из его рук. «Я похож на счастливого?» «Нет». «Значит, нет». Он обошёл её и направился в душ, но остановился и, не оборачиваясь, произнёс. «Я буду счастлив, только когда сяду в самолёт в кабину пилотов, в капитанское кресло. Мне больше ничего не надо». «А как же Оливия?» — удивилась Сильвия. Она явно ждала развития любовного сюжета. «Она осталась в прошлом. Её нет в настоящем. Её не будет в будущем». «Как так?» — возмутилась она, неудовлетворённая его ответом. «Я не хочу больше это обсуждать». Даниэля больше никто ни о чём не спрашивал, давая насладиться общением с семьёй в последние дни. Даниэль пришёл в себя, чувствовалось приближение экзаменов, он старался не думать о Оливии. Все его мысли были направлены в сторону учёбы и скорого вылета в Дубай. Запах родного аэропорта. «Моя гордость», — прошептала Мария, но её прервал голос Сильвии. «В Барселоне сделали полосу под твой большой самолёт. Прилетай к нам, мы приедем посмотреть на тебя в работе». «Было бы здорово. Может, нас поставят на этот рейс». «Познакомишь нас с девушкой, которая заставила Даниэля Фернандеса принять серьёзное решение». Он улыбнулся, представив эту картину. «Сильве она бы понравилась». самолет взлетел, унося с собой все радостные и печальные моменты пребывания на родине. Было жаль расставаться с семьёй, но он хотел домой. Расстояние приближало его к самому тяжёлому, но желанному. Этот месяц изменил его. Он улетел из Дубая с единственной целью — забыть Оливию — Возвращаясь обратно, он понимал, что не только не забыл, но безумно соскучился, ему не хватало Оливии, с каждым днём всё больше и больше.